Эй, помчались, кони бойко бьют копытом звонкий лед, Разукрашенная тройка закружит и унесет, солнце над равниной крови зарумянится слегка, в крупных искрах блещет пояс молодого им щека. Будет вечер, опояшет небо яркий багринец, захочет и запляшет твой валдайский бубенец, Ляжет скатерть огневая на холодные снега, Загорится расписная золотистая дуга, Кони встанут, ветер стихнет, Кто там встретит на крыльце, Чей румянец ярче вспыхнет на обветренном лице? Сядет в тройку, улыбнется, Скажет «Здравствуй, молодец!» И опять в полях зальется Вольным смехом бубенец.